Надо сказать, что после такого сражения практически все члены моего экипажа ходили буквально окрыленными. Даже высшие были вынуждены признать тот факт, что подобного штурма на их памяти и памяти их государства просто не было. Главное – эффективного. Ведь в сложившемся положении противник банально не ожидал того, что я буду знать о том, куда именно нужно бить. Кстати, я уже примерно ориентировался в том, по какой причине жуки располагали свой своеобразный центр управления именно в толще того самого камня, находящегося, так сказать, на носовой части астероида Улья. Возможно, те самые ангары, где хранилась антиматерия и где находился их своеобразный биологический гипердвигатель, достаточно сильно влияли на работу тех самых живых мозгов, старательно управлявших их москитами. Как факт можно было понять, что обнаружив такую плоскость, которая не прикрыта никакими силовыми щитами, я имею возможность выбивать управление у такого корабля. И в данном случае у меня есть шанс справиться с таким противником буквально несколькими залпами, что также имеет достаточно большое значение. Именно такая возможность мне и была нужна. Тихо хмыкнул я, когда все же сделал свои окончательные выводы в этом вопросе. И я ее обнаружил. А значит подобное исследование стоит просто невероятно больших бонусов в содружестве. Это было все понятно. Ведь в данной ситуации подобное столкновение интересов действительно окажется весьма серьезным сюрпризом для потенциальных врагов. Как ни крути, но этим разумным существам придется менять всю свою доктрину, направленную на противостояние содружеству. И все только из-за того, что такие данные станут краеугольным камнем в противостоянии. Как результат, противник Содружества потеряет свою основную ударную силу. Я не говорю про москитов. Против них, как оказалось, довольно неплохо работают технологии конфедерации «Делос» даже четвертого поколения. Кстати, эти данные тоже сами по себе стоят достаточно больших денег. Я уверен в том, что конфедерации и своих экспериментаторов вполне достаточно. Однако при всем этом не стоит забывать и о том, что по большей части астероиды Ури сами по себе являются достаточно опасными противниками. И их сверхмощное плазменное орудие также являются довольно грозной силой. Так что никогда не стоит их недооценивать, особенно в ближнем бою. Пока Кондор находился в гиперпространстве, я старательно изучал полученные данные, стараясь их систематизировать и привести до общей основы, благодаря чему получил возможность подогнать все эти исследования под четкую линию понимания того, что все это было сделано, именно во время полноценного боевого столкновения с потенциальным противником, после чего астероид Улей был уничтожен именно подрывом того самого хранилища антиматерии, Конечно, кто-то тут же скажет о том, что все это окажется сильно притянуто за уши. Хотя бы по той причине, что протоколы могут быть слегка разные. Ну, давайте будем честными. Пусть тот, кто будет у меня оспаривать такие нюансы, постарается сам получить все нужное. И для этого я постарался бы этим разумным даже маршрут указать. «А что?» И если кто-то захочет как-то придраться к информации, которую я сумею раздобыть с риском для жизни и своего имущества, сидя в удобных условиях, они будут оспаривать мои достижения и, информацию. и Единственный способ оспорить все эти данные — это отправиться туда же и сделать больше меня. Пожалуйста. Только на это никто не пойдет. Сам факт того, что мне повезло и у меня в распоряжении имелись те самые запасы противомоскитных ракет конфедерации, в данном случае сыграют против противника, и они явно этот фактор не учтут. Так что для меня подобное развитие ситуации, по сути, вполне предсказуемо и даже объяснимо. Однако стараться как-то конфликтовать с этими разумными я не собираюсь, так как для этого не вижу особых причин. Я предоставлю данные предоставленную полностью подготовленную информацию. Доставлю трофеи, которые раздобыл. Даже те данные о том, что архи были замечены гораздо дальше, чем якобы находились границы их анклава. Остальное уже не суть важно. Кстати, те самые странные москиты, которые были более крупные и похожие на тыквенные семечки, сами по себе действительно являлись каким-то прообразом штормовиков или даже боевых корветов. Начнем с того, что они были вооружены плазменными орудиями, малыми, но скорострельными. По расчетам искусственного интеллекта, инженер, который я залил базы знаний, имеющие отношение к технологиям технологиямархов, изученных еще со времен Первой войны с этими насекомыми, сделал закономерный вывод о том, что эти орудия, которых на борту такого кораблика на минуточку было аж четыре штуки, По своей огневой мощи соответствовали фактически орудиям легкого крейсера. А стреляли они со скоростью один выстрел в три минуты. Вы представляете себе подобное? Легкий республиканский крейсер даже последнего поколения может стрелять со скоростью не больше одного выстрела в 7-8 минут. Это о многом говорит. То есть такой кораблик, приблизившись к легкому крейсеру «Республики», банально его расстреляет. И тот корабль Республики публики Хагдан, самое современное на данный момент, ничего сделать не сможет. И все только из-за того, что тут была применена интересная система, чем-то похожая на то, что придумал я. Начнем с того, что фактически весь этот кораблик был занят накопителями энергии, которые подключались попеременно к этому орудию. А после выстрела вдоль самого канала ствола орудия происходило своеобразное продувание охлажденными газами, которые находились под внешней оболочкой самого москита. Это какая-то циркуляция газа в природе? Этот самый газ увеличивал скорость охлаждения самого этого орудия, что повышало его скорострельность. Добавьте сюда и количество накопителей, которых на каждое орудие приходилось минимум по четыре пары, Как результат, можно понять то, откуда образовалась такая дикая скорость стрельбы. По сути, пара таких москитов, приблизившихся к кораблю противника и активно маневрируя, чтобы не попасть на прицел его системы обороны, могут сделать из корабля даже класса крейсер и тяжелый крейсер обычное решето. И недооценивать их я бы не стал. Хотя сама специфика создания подобного орудия была мне весьма интересна. «Нет, я не собираюсь отдавать эту технологию Республике Хагдан. Я же не полный идиот. Ведь подобную систему ускорения огня из плазменных орудий можно использовать и в тоннельных орудиях, да и где угодно. Конечно, кроме арварских артиллерийских систем. У них и так вся артиллерия фактически стоит снаружи корабля в открытом космическом пространстве. И там скорострельность зависит только от того... Как будет происходить процесс перезарядки? Ну, я же не полный идиот, чтобы предоставлять тем же арварцам собственные разработки. Просто я подумал, что систему перезарядки тех же артиллерийских башен можно модифицировать. Вот почему она так долго идет? Вроде бы все предусмотрено. Работают элеваторы, которые подают кородию снаряды, заряжают их. Но скорость все равно недостаточная. И все только по той причине, что к одной орудийной башне идет один элеватор. И для того, чтобы зарядить, например, артиллерийскую башню, в которой имеется четыре орудия, ему необходимо для начала поднять четыре снаряда, а потом и четыре гильзы с вышибным зарядом. Все это механизм перезарядки поочередно вводит в каждый ствол по отдельности. И только после этого какая орудийная башня считается готовой к ведению огня. А почему бы не попытаться модернизировать систему подачи снарядов? Например, поставить не один орудийный элеватор, а сразу четыре. Так сказать, поставить их в один ряд. Чтобы они одновременно подавали снаряды в орудийные стволы. Ну или хотя бы два элеватора. Если четыре не получается из-за того, что для этого придется слишком сильно расширять ту самую вращающуюся основу башни. Хотя башня все равно занимает определенное место. А сам механизм этого орудия тоже занимает свое место. Однако инженеры той же империи Арвар не особо спешили. И это говорило как раз о том, что в данном случае с их стороны подобное является достаточно серьезным упущением. Тем самым упущением, которое я смогу использовать против своего противника. Я же в данном случае мог произвести подобные модификации. Значит, у меня есть возможность для того, чтобы даже... Такими орудиями, которые мало кто воспринимает всерьез, особенно среди военных той же конфедерации Делос или Республики Хагдан, удивить противника достаточно смертельно. Конечно, они считают, что подобные орудийные системы нельзя считать надежными и качественными. Однако я бы в данном случае не был настолько наивен, хотя бы по той простой причине, что фактически любую защиту можно пробить. Причем это провернуть можно именно при помощи тех же самых снарядов из зарварских орудий. Если они будут засыпать противника десятками, а то и сотнями снарядов, то даже силовые поля тех же республиканцев им не особо помогут. Их кораблям придется достаточно тяжело в таком противостоянии. И все только из-за того, что их противник будет действовать максимально эффективно. Учитывая факт того, что у них банально нет выбора, Представители Империи Арвар сделают главный упор именно на огневой мощи, и все. Их противник в данном случае окажется в проигрыше, как ни крути. И кто бы там что ни говорил, но, по сути, у представителей тоже Конфедерации и Республики вариантов не остается. Немного подумав, я решил попробовать также модифицировать и те же самые автоматические пушки, которые, возможно, когда-нибудь буду использовать. Я имею в виду разработку самого проекта, что может иметь достаточно большое значение для моих собственных интересов. Те же скорострельные зенитные автоматические пушки работали по похожей системе, только в данном случае система работала на перезарядке самих этих пулеметов, которые здесь именовались пушками, именно при помощи своеобразных боксов с патронами, ну или снарядами. Ну, помните что-то подобное? Было в фильме «Хищник». Там тоже был такой техасец с многоствольным пулеметом, в установке которого стояла цельная лента, подающая патроны. Лента сама неподвижная, но патроны подаются именно при помощи своеобразного электродвигателя. Точную систему я описать все равно не смогу. Ну, а сам факт того, что из-за небольшого объема боеприпасов подобное патронное кораба приходится достаточно часто менять. Так что и этот процесс перезарядки оставляет достаточно большой сектор корабля беззащитным на достаточно большое время. А что сделать в данном случае возможно? Подвести прямую ленту из снарядного погреба к такому пулемету? Тогда он должен быть неподвижен. Такая лента особо гибкостью не страдает. И в данном случае его зона поражения будет сильно ограничена. А такое в принципе недопустимо. Так что приходится учитывать именно кораба. Но проблема остается в самой башне. Из-за ограниченного объема такого места там можно использовать только один автомат для перезаряжания. Это такое устройство, напоминающее механическую руку. Она снимает опустевшие кораба и ставит на их место полное, которое подается по той самой шахте элеватора. Так что в данном случае ускорить подобную перезарядку можно, если поставить, к примеру, там два таких автомата перезаряжания, которые будут синхронно снимать опустевшие короба и ставить полное. Тогда перезарядка таких вот четырехствольных установок будет увеличена в два раза. Поможет это или нет, на данный момент точно сказать не получится, пока не придется проводить такие вот попытки автоматизировать систему. Но ради этого надо будет изрядно постараться, стоит ли это делать или нет. Сейчас сказать достаточно сложно. Однако я хотел бы отметить тот факт, что в первую очередь следует учитывать тот факт, что, к примеру, любой противник, который столкнется с более быстрой перезарядкой, будет неприятно удивлен. Да, конечно, кто-то тут же спросит у меня о том, зачем мне такие фокусы, если я все равно обычно использую пульсары и плазму. Да, я не спорю. Однако оставлять подобные вопросы без возможного решения я не собирался. Подумайте больше вот о чем. В сложившемся положении тот же противник будет вынужден учитывать тот факт, что я не собираюсь что-либо уступать. Даже если мне придется вдруг обратиться к тем технологиям, то лучше иметь уже готовые заготовки, которые впоследствии могут меня выручить. К тому же подобные разработки впоследствии всегда можно попытаться продать. Для этого есть хорошие юристы, которые свое дело прекрасно знают и сумеют добиться того, чтобы я мог получить выгоду даже с этой разработки. Главное — предоставить для этого юристам все возможности. Когда Кондор приблизился к конечной звездной системе моего путешествия на нужную дистанцию и вывалился из гиперпространства, то тут же прозвучала тревога. Я не собирался больше расслабляться, и поэтому весь мой экипаж должен был быть готов к возможности столкновения. Вышли мы, как и рассчитывали, достаточно далеко от звездной системы. И к ней нам пришлось телепаться еще часов восемь. Однако, когда Кондор уже приближался к окраине этой зоны, то он уже был полностью защищен. Рядом беззвучно скользили те самые корветы-целеуказатели, старательно сканируя все возможные зоны и сектора своими сенсорными комплексами, стараясь разыскать хоть какую-то угрозу. В первую очередь я старался найти присутствие этих самых кораблей республиканской экспедиции, которые пропали. И я понимал, что, возможно, с ними что-то случилось, что-то вполне серьезное. И уже только поэтому я действовал осторожно. Мне хватило прошлого урока, Когда я по глупости едва не напоролся на заранее подготовленную засаду механоидов, которых я потом и прозвал «боргами», достаточно было и того, что эти существа старательно пытались продвигать свои интересы при помощи того самого нейродеструктора Хиш. Мне бы не хотелось сталкиваться с подобным сюрпризом снова. К тому же наверняка у кого-нибудь сейчас возникли бы мысли о том, каким образом эти существа использовали именно нейродеструктор. Ведь в сложившемся положении пользы от мозга разумного, который подвергся влиянию такого устройства, было бы очень мало. Мало. И с этим фактом никто даже и не спорит. Все только по той причине, что как таковой активно использовать мозг после воздействия нейродеструкторов даже Борги не могли. Они использовали мозговую ткань погибших разумных, как своеобразный проводник для импульсов, так как у нее все еще оставалась довольно сложная структура нейросвязей. Но не более того. Видимо, именно поэтому у них и были определенные сложности с созданием новых киборгов. Но даже в этом случае не стоит забывать о том, что всегда есть возможность использовать ту самую мозговую ткань для создания вычислительного комплекса при помощи имплантов. На полноценный искусственный интеллект подобное устройство уже не тянули, но для выполнения простейших задач, на которые нужны были именно киборги, вполне подходило. Так что все было вполне закономерно. Как я уже говорил, все это влияло на ситуацию именно из-за отсутствия своеобразных возможностей для поддержки, что играло свою роль. И тут ничего не поделаешь. Факт есть факт, и его приходится учитывать аккуратно присматриваясь к открытой звездной системе, я сначала не понял того, что меня насторожило. Но потом я едва не подпрыгнул на кресле капитана. «Это что такое?» «Мне это кажется, или я действительно вижу перед собой довольно крупную искусственную структуру, построенную вокруг планеты?» — указал я пальцем на экран, где сейчас проецировалось изображение звездной системы, к которой мы приближались. «Что это такое?» Кажется, что-то подобное я видел в системе Ларва. Честно говоря, в той звездной системе я никогда не был, и видеть там что-то в принципе не мог бы. Но при всем этом не стоит забывать о том, что сама по себе эта звездная система Ларва была известна не только тем фактом, что в ней были обнаружены древние руины и остатки мега -сооружения, которое ранее было сплошным кольцом, опоясывающим колонизированную планету, Только то сооружение было расколото на десятки кусков, и часть его вообще отсутствовала. И его останки сейчас привлекали различных археологов и суперспециалистов по древностям. Но у них была огромная, одна огромная проблема. оккупировавшая эту звездную систему, одаренная под руководством могущественного Илгуса, который пару раз где-то пропадал за полторы тысячи лет своей жизни, а потом снова появлялся, Не хотели пускать к таким вещам кого-то постороннего. Как факт, в данной звездной системе могли себя спокойно чувствовать только одаренные, так как именно они были существами первого сорта. Ведь по доктрине этих разумных именно подобные существа и имели право на существование. Более того, они считались вершиной эволюции, так что простым ученым там делать было нечего. Их туда банально не пропускают. И именно поэтому сейчас я и понимал то, что вижу перед собой, одно из мегасооружений древней расы. Какую именно я не знаю. И в данном случае это не суть важно. Все только из-за того, что не стоит забывать о главном. Там, где есть такие сооружения, могут быть и ловушки древних. Попадаться в них мне было бы категорически не хотелось. Уже только поэтому мне предстояло быть куда аккуратнее, чем это, в принципе, возможно. Именно поэтому я снова перевел экипаж в тревожное ожидание, объявив красный сектор тревоги. До этого момента у нас был желтый. Все готовились, но не паниковали. Сейчас же все готовились к столкновению с достаточно опасным противником, с каким только можно было бы здесь столкнуться. И все только из-за того, что эти самые древние... Часто оставляли какие-нибудь фокусы. Одним из которых, кстати, могла и заинтересоваться экспедиция республики на свою голову. А как иначе понимать то, что эта экспедиция банально исчезла, учитывая наличие в составе группы достаточно мощных боевых кораблей, сопровождавших ученых? Можно понять тот факт, что у них точно был передатчик для гиперсвязи. Но последнее сообщение, которое указывалось в имеющихся документах, Говорила именно о том, что по своей сути столкновение интересов оказалось слишком серьезным, что даже технологии республики не смогли как-то противостоять им, хотя недооценивать подобного противника я бы не стал, в принципе, хотя бы по той простой причине, что технологии древних вообще считались на данный момент недостижимы, одни только эти симбионты чего стоят. Так что недооценивать систему защиты такого места я бы никому не рекомендовал. Несколько часов нашего приближения к нужной звездной системе прошло достаточно напряженно, и на шестой час мы все же вышли на ее территорию. Никакой подозрительной активности, которая могла бы, например, выдать нам присутствие поблизости каких-либо угроз, вроде кораблей тех же архов, замечено не было, а вот объекты, которые находились там, где им не место, и на расстоянии могли показаться какими-либо астероидами. Было достаточно много. И в первую очередь стоит сразу отметить тот факт, что среди них я обнаружил и довольно большую группу кораблей Республики Хагдан. Они сгрудились единой группой, словно пытаясь кого-то защитить в центре. Я уже потом понял, что в центре как раз-таки и находится тот самый научный корабль, который в данном случае выступал главным объектом поиска — Ну, какой смысл искать военных? Да, возможно, они здесь тоже были. Но при всем этом не стоит забывать и о том, что эти разумные сами по себе могут позаботиться о собственном спасении. А вот что касается ученых, то можно понять главное. В первую очередь республику будет интересовать только факт того, что хранится на информационных носителях и в памяти искусственных интеллектов на борту именно этого корабля. И для того, чтобы ее добыть, придется очень сильно постараться. Однако при всем этом я не забывал еще кое о чем. В первую очередь именно о том, что те самые корабли республики имеют свои системы защиты, а кодов доступа к ним у меня нет. Придется очень сильно поднапрячься, чтобы выяснить в первую очередь факт того, что именно здесь произошло. И почему экспедиция так и не отправила никакой информации, о том, что они хотя бы добрались до этого места. Не говоря уже о том, чтобы передать хоть какую-то информацию о своих находках. Ведь этого всего сделано не было. Поэтому и надо было выяснить, что случилось. Неужели здесь тоже использовали что-то вроде нейродеструктора хищ? Только так можно было вырубить всю группу разумных, находящихся здесь, являвшихся профессионалами своего дела. Буквально по щелчку пальцев — Но мои подозрения должны иметь твердое обоснование. К тому же, зная параноидальность искусственных интеллектов Республики Хагдан, я заранее подозреваю, что ситуация может перейти в определенную черту. Например, тот же искусственный интеллект флагмана этой эскадры был просто обязан сообщить через передачу гиперсвязи на базу о случившемся казусе. Этого же сделано не было. Поэтому я сейчас и не спешил так как не видел для этого никаких причин. Но что мне делать? Остановившись фактически за границей звездной системы R782946, Кондор сейчас напоминал хищную птицу, зорко выискивающую угрозу. Или добычу. Вот только пользы от этого наблюдения пока что никакой нет. Я ищу угрозу, но найти ее можно только приблизившись на ту дистанцию, где сейчас так кучно находятся корабли Республики. Что же мне тогда делать? Еще немного подумав над сложившейся ситуацией, я решил попробовать аккуратно двинуть вперед свой скат разведчик, скрыв его от обнаружения максимально возможно. Что можно было сделать, учитывая его модернизацию тем самым генератором маскирующего поля «Империя Антран» — четыре штуки, которых я сумел раздобыть на борту того самого торговца, где захватил молоденьких жриц храма Гулгра-А. -а -а. Команда этого корабля сейчас старательно работала где-то в рабстве, но мне даже было неинтересно то, чем они сейчас занимались. Для меня интересно было то, что я мог применить их груз. Эти маскирующие поля были достаточно хороши. Учитывая, ко всему прочему, и все возможности по маскировке моих кораблей-разведчиков, у меня все же был шанс добиться нужного результата. Надо было просто аккуратно и как можно незаметнее подобраться к этой группе кораблей Республики. Все эти корабли имели отношение к четвертому поколению, так что маскирующее поле должно помочь. Этот скат сначала должен был проверить всю ситуацию, а уже потом я приму решение. Так что этот небольшой кораблик, похожий больше на плоский блин, аккуратно скользнул во тьме в сторону группы застывших кораблей. А я пока перевел тревогу на борту своего корабля в «Желтый сектор». Ну, зачем держать всех напряжение, пока нет никакой информации? Пусть отдохнут. Но дежурство должно идти полноценно. Все равно скат будет добираться до этого корабля не один час. Значит, есть время всем отдохнуть. Вот только я отдыхать пока не собирался. Так как пытался собрать максимум информации и проанализировать ее чтобы понять, то есть, чем столкнулся тут. А это не так-то легко, особенно учитывая полное отсутствие нужных данных. Я понимаю, что даже в пассивном режиме сенсорная система этих кораблей, особенно того самого научного корабля, должны были собирать информацию с окружающей территории. Если у меня получится подключиться к ним и получить информацию с этих самых сенсорных комплексов, то тогда я буду иметь возможность выяснить, что на самом деле здесь произошло. А это не так-то просто, как кажется».